Глава 11 Незваные гости «Чем выше горы, тем свободнее люди» Шередак Рэгдорна, предводитель горцев Мореж обманул. Его довольную улыбку и его самого, внезапно появившегося из-за скал, Дорик и его друзья увидели, когда только-только рассвело, и они уже собирались разжечь потухший за ночь костер. Небо по-прежнему казалось им хмурым, с низко нависшими тучами. Солнце, кажется, уже давно зашло, но здесь его не было видно из-за вздымающихся над ними гор. Маленький горец сразу приступил к делу. «Все хорошо, господин Дорик. Я выполнил ваше поручение. Вас пропустят и достойно примут, как посланцев короля Громирика Справедливого. Ваши лошади...» Мальчик окинул взглядом великолепных, больших и гордых коней из лучших королевских конюшен Оревмута, которых спутники Дорика готовили сейчас к походу, поправляя ремни и засидельные мешки с утварью и припасами. «Они хороши в долине, но в горах от них мало будет толку», и Мореш похлопал по крупу собственную невысокую лошадь, на которой он подъехал к лагерю Оревмутского принца. «Если вам потребуется дальняя дорога, то вам дадут других лошадей». В путь двинулись практически сразу. Мореж двигался впереди, весело переговариваясь с с ним рядом Легелином. Дорик и его спутники ехали молча, испытывая некоторое волнение от того, что их ждет за горной стеной. И только Ворчун, подъехав поближе к принцу и нагнувшись к его уху, тихо прошептал. «Дорик, извини меня за всегдашнее ворчание, но я считаю, что ты ведешь себя совсем не по своему положению». Нанна соглянулся. Словно убеждался, что их никто не слушает, после чего продолжил. «Не по-королевски. Ты ведь вообще-то принц Оревмута, а здесь земли королевства, которые принадлежат пусть на правах соглашения о вассуляте твоему отцу. И мне кажется, что эти горцы так и не поняли, кто ты такой. Делегация старейшина, не какой-то сопливый мальчишка, должны провести нас через их чертовы врата. И куда это годится?» Дорик ответил ему улыбкой и покачал головой показывая, что не намерен сейчас что-либо обсуждать на эту тему, и что ему, собственно, все равно, кто его встречает. Принц с интересом рассматривал знаменитые горные врата, о которых раньше слышал столько легенд, и которые теперь медленно поднимались перед ним вверх. За вратами сиял темный глубокий проход. Всадник без труда мог проехать в него, не согнув головы. Толщина стен, как обратил внимание принц, когда он въехал в проход, достигала здесь по меньшей мере 40 локтей. При этом кладка была весьма аккуратной. Никаким тараном ее было не пробить. Внутри на стенах, скупо освещаемых воткнутыми в железное основание смоляными факелами, можно было даже рассмотреть полустертые узоры и надписи на старинном языке, знаки которого не были знакомы принцу. Видимо, это был один из древних утерянных языков. В тоннеле было прохладно, в нос ударил запах сырости и навоза. Дорик поморщился. А затем невольно зажмурился, когда в глаза брызнул яркий свет открывшегося за полутёмным проходом открытого пространства. Принц и его спутники выехали на широкую площадку сразу за горными вратами, окруженную с трех сторон еще одной не меньше 15 локтей в высоту второй стены. Здесь воины Аревмута впервые увидели людей. На внутренней укрепленной стене по периметру стояли суровые лучники. А прямо перед ними полукругом расположился отряд всадников, на невысоких крепких лошаденках, похожих на ту, на которой ехал Мореш. Всадники были в кольчугах и кожаных панцирях. Их широкие, чуть изогнутые мечи оставались в ножнах. Лёгкие круглые щиты были приторочены к седлам. Короткие толстые копья упирались в специальный выступ в стремени, чтобы их было удобно держать в руке. Сурово, но без видимой враждебности горцы рассматривали пришельцев из-под надвинутых на брови остроконечных шлемов. В самом центре полукруга на черном коне застыл предводитель отряда. Мрачный гордый воин в черном кожаном нагруднике поверх вычерленной кольчуги из крупных колец. Вместо шлема на его голове была надета высокая меховая шапка с подворотами, символ принадлежности к знати. Из-за спины высовывались черные рукояти клинков. Судя по их изогнутости, мечи тоже были кривые. Безжалостные змеиные глаза предводителя горцев скользнули по отряду пришельцев. На мгновение остановились на дорике, а затем воин заговорил на общем языке. Слова его, произнесенные высокомерным, жестким тоном, были не менее безжалостны. «Приветствую вас, принц Дорик на носке Ларри Вмутский! Хотя вы явились без приглашения!» Казалось, жесткость слов говорившего была способна разбить орехи. «Вы приехали в наш край, но не могу сказать, что вам здесь рады. Места у нас нынче опасные для незваных гостей». Причем вы, как я уже понял, убедились, наткнувшись на шайку разбойников. «Поэтому я бы советовал вам не следовать дальше, а немедленно развернуться и возвращаться к своему отцу, достойному королю Аревмута, чтобы не подвергать себя и своих спутников опасности. Мы готовы сейчас же снабдить вас необходимыми припасами еды, воды и всего того, что потребуется для долгой обратной дороги. Жду вашего решения». Дурик не сразу нашелся, что ответить ошеломленный таким жестким напором незнакомца, фактически предлагавшего ему убираться прочь подальше от городских поселений. Затем, тронув коня, подъехал вплотную к предводителю горцев и холодно заговорил. «Рад приветствовать достойных воинов Дармиона. Также я рад, что мое имя оказывается известно и за этими стенами. Это поистине большая честь. Но ты, воин, назвав мое имя, не назвал мне своего». Это не в обычае наших предков проявлять такое невежество. При этих словах глаза горца блеснули ледяным огнем, но он тут же притушил их, прищурившись. Поэтому я хотел бы знать, с кем я сейчас говорю. Кроме того, должен заметить, что мне не нужно чьего-либо одобрения или совета, чтобы передвигаться по землям королевства, которым правит мой отец. Достойный, король-гармирик справедливый» а также по землям, которые заключили соглашение о Васселяте Аревмута. Я здесь на землях моего отца и по его поручению, и поэтому еще раз спрашиваю тебя от лица короля, которого представляю, как твое имя, воин? Мое имя шаридар Высокомерно бросил предводитель горцев, и глаза его опять блеснули. Шеридар Рэгдорна. Предводитель Башар войск клана недила и начальник его же тайной стражи. «Что ж, ваше высочество, принц Дорик, вы правы, что вы не можете не исполнить поручение своего короля. Но, как вы знаете, в наших краях идет война. Если думаете, что мои парни будут вас охранять от всяких неожиданностей, вы ошибаетесь. Я не вправе преграждать вам путь, но и не обязан заботиться о вашей безопасности. Да, мы сопроводим вас туда, куда скажете. Но дальше... «Уже ваша забота». «И запомните, власть короля не так сильна за этой стеной, как там в долинах. Чем выше горы, тем свободнее люди. Мы сейчас достаточно высоко от ваших долин там внизу. И вы здесь сейчас незваный гость. Пусть и с особым положением, как посланник короля». «Мое положение и в долине, и здесь за стеной неизменно. Я посланец своего и вашего короля». Так же высокомерно, как и его собеседник, ответил принц. «Который правит и в ваших горах. Посланец короля и его сын не может быть в гостях у своих подданных, Башар Шеридар». Не дожидаясь ответа, принц продолжил. «А теперь проводите меня к главе клана Надила, многоуважаемому Нариддину Регдорна». Предводитель горцев что-то буркнул на своем языке, видимо выругавшись. Затем, развернувшись, он обратился к своим воинам, приказывая расступиться. Дорик и его спутники тронули коней и последовали следом за Шеридаром, возглавившим небольшую колонну. Горцы ехали по флангам и позади, на некотором отдалении. Все молчали. «Мореш, Шеридар, кто он такой?» Тихо спросил Легилен мальчика, который, услышав перебранку у ворот, выглядел сейчас несколько притихшим и даже чуть-чуть испуганным. «Он... мой двоюродный брат». Не сразу, но также тихо сказал Мореш. «Мой брат Шеридар – предводитель мужчин нашего клана. И старший сын главы клана Наридзина. Возглавляет наше войско и тайную стражу. И еще он один из лучших воинов всего Дармиона». Его, правда, не очень любят, даже воины. «Почему?» «Из-за бешеного характера и жестокости. Хотя для воина это скорее доблесть, быть жестоким к врагам. Так учил меня и мой отец. Пощадишь врага, но пройдет время, и он тебя не пощадит. Хотя Шеридар прославился у нас совсем не этим. Многие даже почитают моего двоюродного брата героем». «Даже героем?» «И какими такими подвигами он отличился? Люди ведь, наверное, зря говорить не будут. Ты можешь рассказать, Мареш?» «Конечно. По крайней мере, то, что знаю. Шеридар он... Мареш!» Отрывисто бросил из-за плеча ехавший впереди Шеридар, который, по-видимому, слышал обрывки перешептывания мальчика с легилином. А потом прибавил злым хриплым голосом еще что-то на своем родном языке. Мореж побледнел и беспомощно посмотрел на Легелина и Дорика. «Извините меня, господин Дорик и господин Легелин. Брат позвал меня. Он запрещает говорить с вами без его разрешения». Мальчик стукнул пятками по крупу лошади и заставил ее подъехать к предводителю отряда. Дорик и Легелин переглянулись. Было видно, как шаридар отчитывает племянника, и тот буквально дрожит от страха. Наконец, смачно плюнув в землю, Бошар махнул рукой, отгоняя мареша прочь. «Мне кажется, наш славный горец нарывается на неприятности». Голос подъехавшего сзади врачуна был, как всегда, едко саркастичным. «Принц, если хочешь, я прямо сейчас попрошу Арчи, чтобы он научил Шеридара хорошим манерам. Если уж Легелин не может этого сделать». «А сам не возьмешься воспитывать этого неуча?» С невеселой улыбкой переспросил светловолосый всадник. «Не хочу пачкать свой натертый до блеска клинок об этого мерзкого горца!» Угрюмо ответил ворчон «Это не шутки!» Холодным ровным голосом прервал пикировку друзей принц. «Мы не можем драться с каждым, кто не рад нас видеть!» «Запомните это раз и навсегда!» «Затеять драку с сыном предводителя клана, да еще на горской территории!» «О чем вы говорите, Легелин, на нос!» Мы приехали сюда примирить кланы, а не разжечь войну с еще большей силой. Война непременно вспыхнет, если поступить так, как вы говорите. Только в этот раз пришлось бы вмешаться уже и о Так что прошу вас, вернее приказываю, будьте терпеливыми, ни с кем в перепалку не вступайте и будьте очень осторожными. Произнесенное здесь слово... Может быть, навес дороже чистого золота. А пока – вперед!